Глава 12. Остаток недели Ким прожил, как в тумане. С Бенни он почти не разговаривал, чего раньше никогда не случалось. Он ходил в школу, помогал родителям и сам делал всю домашку. Ночами ему плохо спалось, он несколько раз просыпался и слышал, как Элла выходит из дома, но следом не шел. Взрослые все чаще обсуждали облако. Родители, учителя, ученые, которые приезжали на ферму, Все говорили о нем, но они по-прежнему видели в облаке лишь странное природное явление и ждали, что оно вот-вот рассосется или его унесет ветром. Зато Ким надеялся, что облако станет толще и шире. Вот почему он очень удивился, когда в пятницу утром вышел из дома, чтобы поехать в школу, и увидел солнце, которое светило в почти совсем ясном небе. От облака остался лишь маленький фрагмент прямо над горой, раз в десять меньше, чем накануне. К тому же ветер то и дело отрывал от облака клочья и уносил их прочь. Эйла была уже в дворе вместе с велосипедом и тоже смотрела в небо. «Что-то случилось?» — спросил Ким. Эйла повернула голову в его сторону. «С облаком», — продолжал он. «Это ведь Астер, да?» Эйла медленно кивнула. «В качестве эксперимента. Я хотела, чтобы она попробовала» но этот трюк привлек слишком много внимания, а мы уже узнали то, что нам надо знать. Не о чем волноваться, Ким. Ким обесила, что его младшая сестра говорит с ним так, будто ему пять лет. Он не выдержал и закричал. А вот я волнуюсь. Зачем астр понадобилось это облако? Почему она не выходит на солнце? Она, что, вампир, что ли? Никакой Астр не вампир, ответила Эйла ледяным голосом в противовес возбужденному тону Кима. «Вампиров вообще-то не существует». «Тогда почему она боится солнца?» Элла снова посмотрела в небо. Астор не боится солнца». «Ну так сходи за ней», — предложил Ким. «Выведи ее погулять. Я никогда не видел ее на солнце. Вы вдвоем вечно шныряете по ночам». Элла вздохнула и посмотрела на брата. Ему стало не по себе. Точно так же сестра смотрела на сорняки, которые она выпалывала из морковных грядок. «На пора в школу. Забудь, о Бастер. Тебе, правда, не о чем беспокоиться, Ким?» «Хотел бы я о ней забыть», — буркнул тот. «Может, ты все же избавишься от нее, а, Эйла? Пожалуйста». «Она моя подруга», — ответила девочка. «И я помогаю ей учиться. А когда она узнает все, что нужно, я попрошу ее помочь нам». «Эйла, может, лучше рассказать обо всем взрослым? Бастер, о том, что она делает...» «Может, профессору Лоутон?» «Тебе же она нравится. «Нет», — отрезала Эйла. «Астер не хочет, чтобы они узнали, особенно взрослые. Не волнуйся, кем. Астер просто познает наш мир, и все. Мы с ней уже изучили все, что надо знать о погоде. Облака больше не будет». «А муравьи? А кенгуру? А морские свинки?» «Мы опоздаем, нам пора ехать». «Я поеду только после тебя. Мне все равно, опоздаю я или нет». «Только не пытайся сделать что-нибудь, Састер», — предупредила Эйла. «Она безобидная, но только пока ее не вынудит защищаться». «Я не собираюсь ничего с ней делать. Я же иду в школу», — возразил Ким. «Просто я хочу, чтобы сегодня ты поехала первой». Обычно первым всегда уезжал Ким, а за ним Эйла. Так у них было заведено. «Бенни тебя ждет», — заметила Эйла. «Ничего подождет», — сгорючий ответил Ким. «Езжай!» Ейла пожала плечами, села на велик и уехала. Ким стоял, держа свой велосипед за руль, и смотрел в небо. Может быть, то, что облако исчезает, и впрямь хороший знак? Ему так хотелось что-нибудь исправить, и чтобы Бенни помогла ему, и они вместе сделали все как было. Из сарая вышел отец, он нес поднос с саженцами, которые должны были забрать и отвезти в университет или правительственные лаборатории. Ким! Ты почему до сих пор здесь ты опоздаешь?» «Знаю я, знаю!» Огрызнулся Ким и сам удивился своей злости. Злости и беспомощности. Он вскочил на велосипед и покатил прочь, а Дарвин Базальт застыл с подносом в руках и смотрел сыну вслед. Бенни ждала его у дома. Эйла и Мадир уже почти скрылись из виду. «Эй, ты опоздал!» — сказала Бенни. «Нам надо торопиться!» Ким хмыкнул, но скорости не прибавил. Бенни объехал его кругом. «Ну давай же», — сказала она, — «сегодня линейка. Ты же знаешь, что тебя вызовет череп, если ты придешь после девяти». Черепом в школе прозвали заместителя директора. У него было очень худое лицо, а еще он никогда не улыбался. Все дети боялись его в основном из-за внешности. Правда, Ким не слышал, чтобы череп сделал кому-то что-то плохое, Но одного того, как он совершенно неожиданно появлялся в самых разных местах, хватало, чтобы напугать кого угодно. «Ты поезжай», — несчастным голосом сказал Ким, — «а мне все равно череп так череп». «Да ладно тебе, Ким, посмотри. Небо такое ясное, день прекрасный, а у меня есть для тебя сюрприз. Подарок». Но в мрачном взгляде Кима мелькнула искорка любопытства. «Подарок? У меня же не день рождения». «Нет, но мой подарок не только тебе, он и мне тоже». Бенни сделала еще круг и поравнялась с Кимом, но скоро снова начала разгоняться. Заинтригованный Ким невольно сделал то же самое. «И Тео с Тамарой?» «Для всей нашей команды?» спросил Ким, теперь уже по-настоящему заинтересованный. «Что же это такое?» «Увидишь», — сказал Бенни, разгоняясь еще сильнее. «На большой перемене скажу». «Погоди, что за подарок?» крикнул Ким, поднимая зад от велосипедного седла и сильнее нажимая на педали. Ему на своем древнем тяжелом друндулете всегда было трудно угнаться за Бенни, когда та по-настоящему давала волю своему десятискоростному. К школе они подъехали без двух минут девять и вбежали на линейку в последние секунды, проскочив прямо под носом у бдительного черепа. Ким все утро выспрашивал Бенни о подарке, но она не реагировала. Скоро они уже болтали, как обычно, словно и не было между ними никакой размолвки, так что миссис Томпсон, учительница, устав делать им замечания, разозлилась и рассадила их подальше друг от друга. Но Бенни не раскололась и на перемене, и только смеялась над догадками Кима, когда тот перечислял ей возможные варианты. Новые кубики, тренировочный меч, шляпа волшебника — металлические фигурки для игры, о которых ребята знали, что они есть, но никогда не видели. Наконец, на большой перемене Бенни не позвал и Тамару, которые, судя по их охмылкам, кое-чем догадывались. Вчетвером они пошли под большой дуб в дальнем конце школьной площадки, куда разрешалось ходить только шестиклассникам. Бенни достал большой конверт из плотной желтоватой бумаги и протянул его Киму. Это для всех нас. — сказала она. — Но его хранителем будешь ты, Ким. Ким сразу понял, что это связано с игрой. В конверте лежал буклет такого же размера, как и первые сборники правил, но потолще. Клапан конверта не был заклеен, поэтому он откинул его, сунул руку внутрь и вытащил наружу самую красивую вещь, какую видел в жизни. Серый ястреб. Дополнение к подземельям и драконам. «Я купила его вчера», — сказала Бенни. «Была у Зубного, а на обратном пути зашла в игровой магазин и увидела вот это». Ким пролистал страницы. «Ух ты! Тут новые бойцы, паладины!» — восхищенно выдохнул он. еще воры!» «Я прочитала его вчера вечером», — сказала Бенни. «Там куча новых чудовищ и магических предметов и заклинаний». «А что это за штука на обложке?» — спросил Ким плавающий шар со щупальцами. «Это не щупальца», — объяснила Бенни. «Это глаза на стебельках. У каждого глаза свои заклинания. Его называют смотрящим». Тим нашел страницу с описаниями героев. «Другое название — многоглазая сфера», — прочитал он. «Или глаз-тиран. Как астер, только с глазами». «Что за астер?» — переспросил Тео. «Да так» заторопился Ким, бросив мимолетный взгляд на Бенни. «Персонаж один из книжки». «Ух ты, здорово как!» «У пользователей магии теперь есть новое заклинание, вплоть до девятого уровня». «Дай-ка я посмотрю», — воскликнул Тео, наклоняясь ближе. «Но их получаешь только когда доходишь до восемнадцатого», — предупредила Бенни. «Ого! При нашей скорости ты займет...» «Сейчас посмотрим». Тео начал считать, но Тамара опередила его. «Шесть лет, если будем играть, сорок из пятидесяти двух воскресеньев в году», — сказала она. Угодно, да мы уже школу тогда заканчивать будем». «Если, конечно, не перестанем играть», — добавил Ким. На самом деле он имел в виду, если Астер нас не уничтожит. «А почему мы должны перестать?» — спросила Бенни. Ким опять разозлился. «Уж Бенни-то должна понимать, о чем он». Но при Тео и Тамаре объяснять было нельзя. Ваши персонажи, наверное, будут развиваться, — выкрутился он. Я еще должен во всем разобраться. — Так мы в воскресенье играем? — спросила Тамара. Ким не знал, что ответить. «Обязательно — Обязательно? — заявила Бенни. Ким старался быть оптимистом. Облако исчезло, солнышко светит, тепло. Может, и правда нечего ему ломать голову из-за этой астер. Все равно сделать он ничего не может, а значит, придется просто поверить Эли на слово и выбросить все из головы. Всего пару минут полистал буклет «Серого ястреба», а уже видел чудищ, которых ему хотелось использовать в следующем приключении и потрясающие магические предметы для борьбы с ними. Только надо быть осторожнее, чтобы не одолеть всех чудовищ разом и не подарить игрокам слишком много преимуществ. «Да, я думаю, сыграем», — согласился он. «Как всегда у тебя, Бенни». Лицо Бенни вдруг омрачилось. «Наверное, можно», — сказала она. «В гараже точно». И чтобы никто ни о чем ее не спрашивал, она торопливо добавила, желая закрыть тему. Родители сильно поссорились из-за того, чья командировка важнее, и не договорились, поэтому оба сейчас сидят дома и оба сердитые. «Может, они...» — начал Тео, но Бенни решительно помотала головой. Все, мол, тема закрыта. Всю перемену Ким читал «Серого ястреба», а друзья заглядывали ему через плечо, тесто прижавшись друг к другу. Ему хотелось продолжать читать и в классе, но страх, что книгу могут отобрать, пересилил искушение, и он спрятал ястреба в сумку. После уроков небо опять было синим, разлетелись даже последние клочки облака. Ким с облегчением вздохнул. Вдруг Бенни права, и Астр безобидно, так что с ней незачем бороться, а можно просто прийти домой, помочь родителям на ферме, а потом засесть читать «Серого ястреба» и даже начать готовиться к воскресному приключению. Жизнь, казалось, налаживается.